Глава 7. В отделе новостей CBA уже собирались прекратить изучение объявлений, которые печатались в местных газетах за последние три месяца. Когда свыше двух недель назад группа поиска взялась за дело, им казалось крайне важным выяснить, где в США находилась штаб-квартира похитителей. В ту пору считалось, что даже если узников не удастся найти, по крайней мере, может быть, удастся обнаружить где их содержали. Однако сейчас, когда стало известно, что семья Слоуна находится в Перу, правда, только Сандера Луминосо знала, где именно, поиски места их пребывания в США, оказалось уже не имели значения. Для телевидения было бы интересно найти это место и показать его, но вероятность того, что это может как-то продвинуть поиск, с каждым днем уменьшалась. и все же предпринятые усилия не оказались тщетными. Но стоит ли искать дальше, даст ли это что-нибудь? Дон Кетринг, возглавлявший теперь на себе и группу поиска, так не считал. Такого же мнения держался и старший выпускающий группы Норман Джеггер. Даже Тедди Купер, которому принадлежала идея создания группы, который с самого начала наблюдал за ее деятельностью, не мог привести доводов в пользу того, чтобы продолжать поиски. Вопрос был поднят на совещании группы во вторник утром. Прошло четыре дня с пятницы, когда Сибей сообщила все, что ей было известно о похищении, о похитителях и о том, что узники находятся в Перу. Кроме того, в пятницу вечером была показана видеопленка с записью Джессики и требованиями Сендера За это время было опубликовано неосторожное высказывание Теодора Эллиота, в результате чего весь мир узнал о решении, которое и не собиралось раскрывать до четверга, то и позже. Стоит отметить, что никто в отделе новостей Сибей не критиковал «Балтимор Стар», понимая, что репортеры редактор Стар вели себя так, как в данных условиях повело бы себя любое другое СМИ, включая и Сибей. От Эллиота по этому поводу не поступило ни объяснений, ни извинений. А в Перу Гарри Партриджу, Минь и звукооператору Кену Харри присоединились в субботу Рита Эбрамс и монтажёр Боб Уотсон. Свой первый репортаж они передали через сателлит из Лимы в понедельник, и в тот же день он открыл вечерние новости себе Главную пору в нем Гарри Партридж сделал на резко ухудшавшемся положении в Перу, как экономическом, так и в области закона и порядка. Это подтверждали снимки разъяренных обитателей Бариадос, грабивших, невзирая на присутствие полиции, магазин. Звуковую дорожку к картинке предоставили перуанский радиожурналист Серхио Хуртада, а также и издатели сцены Мануэль Леон Семинарио. Хуртада говорил... «Мы же демократическая страна, способная на многое, а катимся по тому же печальному пути самоуничтожения, что и Никарагуа, Эль-Сальвадор, Венесуэла, Колумбия и Аргентина. Отчего мы, латиноамериканцы, хронически не способны иметь стабильное правительство?» — спрашивал Семинарио, сознавая, что на этот вопрос нет ответа. «Какой печальный мы являем собой контраст», — продолжал он, — с нашими пруденте соседями на севере. Примечание, пруденте, осторожными, осмотрительными, испанский. Канада и США сумели разумно договориться о свободе торговли, тем самым создав условия для прочного и стабильного мира на многие поколения вперед, а мы у себя на юге по-прежнему раздираем и истребляем друг друга». Стремясь чем-то уравновесить эти высказывания, Рита по совету Партриджа попыталась устроить интервью с президентом Кастаньедой и получила отказ. Вместо него выступил второстепенный министр Эдуардо Лояза. Говоря через переводчика, он утверждал, что проблемы, возникшие в Перу, дело временное. Обанкротившаяся экономика страны будет возрождена, а власть Сендерлуминосо сокращается, а не возрастает, и американцы, захваченные сендера Луминосо, будут обнаружены перуанскими военными или полицией и скоро освобождены. Высказывание Лоязы было включено в вечерние новости, выходившие в понедельник, но, по словам Риты, сам Лояза и его слова были как капли мушиной мочи на ветру. Группа, находившаяся в Лиме, поддерживала связь с нью-йоркской штаб-квартирой Сибей, и Партридж с Ритой знали о развитии событий в Штатах, включая видеопленку с Джессикой, требования Сендера луминосо и промашку Эллёта. Партридж страшно разозлился и был потрясён таким нарушением тайны, которую он всячески стремился соблюдать. Тем не менее он решил придерживаться начатой тактики. Теперь инициатива из Нью-Йорка перешла в Лиму, Этим очевидно объяснялось то, что во вторник на собрании группы поиска такое большое внимание было уделено пустяковому вопросу о поиске объявлений в прессе. «Я поднял этот вопрос», — сказал Норман Джеггер Лесу чипингему зашедшему к ним на совещание, «потому что вас беспокоила стоимость поисков, но мы можем остановить их в любое время». «Туше», — признал Чипингем. «Ну, вы оказались правы, так что подведем итог достигнутому». Он только не сказал, что рейтинг национальных вечерних новостей настолько велик, что перерасход по бюджету не огорчает его. Если Марго Лойд Мейсон поднимет по этому поводу шум, он просто укажет ей на то, что ни при одном заведующем отделом еще не было такой большой аудитории. «А как ты считаешь, Тедди?» — обратился к Тедди Куперу чиппингом. — Надо бросать поиски объявлений. Молодой английский аналитик улыбнулся с другого конца большого стола. — Идейка-то оказалась ничего, а? — Да. Вот почему я и спросил именно тебя. — Что-то все-таки еще может выскочить. Переворачивают же карты в надежде найти туза и находят. Здесь, правда, шансов меньше. Если мы прекратим поиски объявлений... придется мне выдать еще какую-нибудь блестящую идейку. И, скорее всего, выдашь», — заметил Норман Джегер, выразив мнение на 180 градусов, отличное от его первоначального впечатления от напористого Тедди Купера. В итоге решено было на следующий день прекратить поиски. А тремя часами позже, словно по велению судьбы, произошел прорыв, и надежды группы поиска Увенчались успехом. В 14.00 в комнате для совещаний Тедди Купер подошел к телефону, звонил Джонатан Мони. К этому времени Мони взял на себя роль руководителя группы и последние два 3 дня наблюдал за работой остальных. Среди коллег росло впечатление, что когда с этим заданием будет покончено, Мони предложит постоянную работу в отделе новостей. Сейчас голос у него был задыхающийся и взволнованный. «По-моему, мы его нашли. Не могли бы вы, пожалуй, мистер Кетринг, приехать к нам?» «Что вы нашли? Где вы находитесь?» «Мы нашли то место, где скрывались похитители. Это в Хакинсаки, штат Нью-Джерси. Мы обнаружили объявление в местной газете «Рекорд» и поехали по следу». «Не вешай трубку!» — сказал Купер. В комнату как раз вошли Дон Кетринг и Норман Джеггер. Отведя трубку от уха, Купер помахал ею. — Звонит Джонатан. Он считает, что нашел логово. На ближайшем столе стоял селектор. Джеггер нажал кнопку и механизм ожил. — Окей, Джонатан, — сказал Кетринг. Рассказывай, что там у тебя. В ответ раздался усиленный динамиком голос Мони. — Мы наткнулись на объявление в рекорде. Нам показалось, речь идет о том, что мы ищем. Прочесть. «Валяй!» Трое мужчин услышали, как зашуршала бумага. Выяснилось, что объявление было напечатано 10 августа, за месяц и четыре дня до похищения Слоунов. Похоже, это совпадало с протяженностью наблюдений, предшествовавших похищению. Хакинсак, продажа или аренда. Большой дом в традиционном стиле на участке в три акра, шесть спален, помещение для слуг. подойдет для многочисленной семьи или богадельни и тому подобное. Камины, масляное отопление, воздушный кондиционер, просторные пристройки для гаража, конюшен, мастерских, уединенное местоположение, приемлемая цена для покупки или аренды. Низкая стоимость объясняется необходимостью ремонта. Прендус пейдж. Чиновник в маклерской конторе сказал Мони, жильцы пробыли там немногим больше месяца и... Нам они ничего не сообщали, так что понятия не имеем, вернутся они или нет. Мы не знаем, как себя вести, так что, если у вас есть какая-то возможность связаться с теми людьми, мы были бы вам признательны». Мони сразу почувствовал интерес к этому делу и пообещал маклерам держать их в курсе. Затем вместе с девушкой, отыскавшей объявление, поехала смотреть дом. «Я знаю...» — сказал он Куперу по телефону. — Мы не должны этим заниматься сами. Но ведь мы приняли такое решение до того, как узнали, что похитители находятся в Перу. Так или иначе, мы явно обнаружили что-то существенное, и я решил сразу позвонить вам. Он сообщил, что звонит из кафе, находящегося примерно в миле от пустого дома. — Для начала сообщи нам координаты, — сказал Кеттринг. — Затем возвращайся в дом и жди, — «Мы постараемся приехать как можно быстрее». Но уже через час машина себе остановилась перед домом в Хакинсаке. Из нее вышли Дон Кетринг, Норман Джеггер, Тедди Купер и двое операторов. Кеттринг оглядел, обветшалое из строения и сказал, «Теперь ясно, почему в объявлении сказано про необходимость ремонта». Купер сложил дорожную карту, которую изучал в пути. Это место в 25 милях от Ларчмонта. Так мы и предполагали. Ты предполагал, — сказал Джеггер. Мони представила молодую женщину по имени Коки Вейл. Она была маленькая, рыженькая. Купер сразу узнал ее. Когда их группа впервые собралась, чтобы вести поиск среди объявлений, именно Коки спросила, будет ли в их распоряжении съемочная группа, если они что-то разыщут. «Я помню ваш вопрос», — сказал он ей указал на съемочную группу, собиравшую оборудование. «Как видите, ответ — да». Она одарила его сияющей улыбкой. «Прежде всего вам следует осмотреть второй этаж», — сказал Джонатан Мони и повел всех в обшарпанный главный дом. Комната, в которую они вошли, была совсем не похожа на остальную часть дома. Здесь было чисто, Стены выкрашены белой краской, на полу — новый светло-зеленый линолеум. Мони включил флюоресцентные лампы под потолком, тоже явно новые, и при их свете вошедшие увидели две больничные койки с решетками по бокам и ремнями. Тут же стояла узкая побитая металлическая кровать, она тоже была с ремнями. Похоже... сказал кеттрнг указывая на кровать что ее принесли потом вообще это выглядит как пункт первой помощи или помещение где держали трех человек накачанных лекарствами причем один из них оказался тут неожиданно заметил джеггер мони открыл шкаф во всяком случае они даже не потрудились после себя убрать все так и бросили Перед ними была целая аптека. Иглы для инъекций, бинты, ролики ваты, марлевые тампоны и две аптекарские упаковки, обе не нераспечатанные. Джиггер взял одну из них и прочел вслух. «Диприван Пропофол». Он угляделся в мелкие шрифтные этикетки. «Тут сказано для внутривенной анестезии». Они с Кеттрингом переглянулись. Все сходится. Сомнений почти нет. А теперь можно показать вам кое-что еще? Спросил Мони. Валяй, сказал Кеттринг. У тебя было время тут оглядеться. Они вошли в маленькую пристройку, и Мони указал на железную печь, полную золы. Здесь много чего жгли, хотя не все сгорело до конца. Он вытащил полуобгоревший журнал, на котором еще можно было прочесть название. «Каретас». «Это перуанский журнал», — сказал Джеггер. «Я хорошо его знаю». Теперь они направились к более просторному строению. Здесь была явно красильня. Банки с краской как стояли, так и остались стоять. Некоторые наполовину пустые, другие даже не вскрыты. На большинстве была надпись автомобильный лак. Тедди Купер посмотрел на название красок. «Помните наши разговоры с людьми, которые видели, что за Слоуном следят? Несколько человек сказали, что видели зеленую машину, но ни одна из упомянутых ими марок не выпускается такого цвета. Тут перед вами зеленая эмаль и желтая». «То самое место», — сказал Джеггер. «Никаких сомнений». Кетрин кивнул. — Я согласен. Так что за работу. Используем это в сегодняшних новостях. — Тут еще кое-что есть, — сказал Мони. — Коки нашла. Теперь все внимание обратилось на хорошенькую рыжеволосую женщину. Она повела мужчин к купе деревьев, стоявших в стороне от дома и других строений. — Кто-то копал тут землю, причем совсем недавно, — пояснила она. Потом пытались все заровнять, но не сумели. Купер сказал, похоже, землю вынимали, а потом что-то в нее накладывали. потому и получилось неровно. Все старались отвести глаза. Купер уже не был уверен, что стоит идти до конца. Джегер смотрел в сторону. Если тут что-то зарыто, то что? Труп или трупы? Все понимали, что любое возможно. «Придется сообщить об этом месте ФБР», — не слишком уверенно заметил Джейгер. «Может, нам следует подождать, пусть уж они сами». Эти его слова объяснялись тем, что в пятницу после выпуска «Вечерних новостей» Директор ФБР позвонил из Вашингтона Марго Мейсон и выразил категорический протест против того, что себе и не ставит в известность ФБР обо всех новых фактах в деле о похищении. Кое-кого на телестанции удивило то, что президент их компании недостаточно серьезно отнеслась к этой жалобе, возможно, считая, что телекомпания способна противостоять любому нажиму со стороны государства и едва ли, может быть, вызвана в суд. Марго просто сообщила о звонке Лесу Чиппенгему, а он, в свою очередь, предупредил группу поиска о необходимости держать органы, наблюдающие за соблюдением законопорядка, в курсе, если нет серьезных оснований поступать иначе. Сейчас, поскольку в доме были обнаружены явные следы похитителей, ФБР следовало уведомить о сделанном открытии, причем до вечерней передачи. «Конечно, мы сообщим ФБР», — сказал Кеттринг. «Но сначала я хотел бы взглянуть, что там под этой землей. «В бойлерной есть лопаты», — сказал Мони. «Принеси-ка их», — велела ему Кеттринг. «Все мы ребята здоровые, давайте покопаем». Довольно скоро стало ясно, что раскапывают они не могилу. Недавние обитатели дома закопали разные предметы, которые им, видимо, хотелось спрятать. Были тут вещи вполне безобидные, остатки продуктов, одежда, предметы туалета, газеты. А было кое-что посущественнее. Запасы медикаментов, карты, книги на испанском языке, в бумажном переплете, инструменты для ремонта автомобилей. «Нам известно, что у них были фургоны и машины», — сказал Джеггер. Возможно, ФБР обнаружит, что с ними сделали, если это имеет сейчас какое-то значение. «Не думаю, чтобы это могло иметь значение», — заявил Кеттринг. «Поехали отсюда». Пока разрывали землю, была сделана видеозапись. Рассказ Коки Вейл о том, как она вела поиск среди объявлений и как это привело группу к дому в Хакенсаке. Коки выглядела вполне пристойно, говорила ясно и кратко. Потом она призналась, что это ее первое выступление на телевидении. Те, кто видел пленку, предчувствовали, что оно будет не последним. Все сочли необходимым и Джонатана Мони, и тот снова показал уже для камеры комнату наверху, где, несомненно, держали трех жертв. Он тоже выступил удачно. «Даже если это ничего нам больше не даст», — заметил Джеггер Дону Кеттерингу. По крайней мере, мы выявили новые таланты. А Мони, выйдя из дома, вернулся к вырытой яме и принялся выбрасывать из нее землю, пока Кетринг не велел прекратить раскопки. Мони уже собирался вылезть из ямы, как вдруг нога его уперлась во что-то твердое, и он поддел предмет лопатой. «Эй — Эй! — окликнул он остальных. — Взгляните-ка на эту штуку. Перед ними был радиотелефон в парусиновом футляре. Передавая телефон Куперу, Мони сказал, «По-моему, тут есть еще один. Там оказался еще не только один, а целых четыре. Скоро все шесть аппаратов выстроились в ряд». «Люди, которые тут останавливались, явно не нуждались в деньгах», — заметила Коки. «Скорее всего, денежки они нажили на наркотиках, но в любом случае у них было предостаточно монет», — сказал Дон Кеттринг. Он в задумчивости смотрел на телефоны. — Похоже... Только похоже, что мы все-таки продвигаемся к цели. — А переговоры по радиотелефонам фиксируются? — спросил Джеггер. «Конечно — Конечно, — уверенно ответил Кеттеринг. — Фиксируется и многое другое, фамилия абонента и адрес, на который посылают счета. Для этого гангстерам нужен был местный человек. Он повернулся к Куперу. «Тедди, на каждом аппарате должен быть код района и номер, как на обычных телефонах в доме или на работе». «Понял», — сказал Купер. «Вы хотите, чтобы я составил список?» «Да, пожалуйста». Пока Купер составлял список, они продолжали снимать на видео дом и строения. В своих комментариях Кетринг сказал. «Некоторые могут честь, что мы слишком поздно нашли покинутую похитителями базу в Америке или... что это слишком маленькое достижение. Возможно, так оно и есть. Но пока мир будет с тревогой ждать развития событий и продолжать надеяться, ФБР и другие инстанции проанализируют обнаруженные доказательства. Дон Кетринг, Новости Сибей, Хакинсак, Нью-Джерси. Прежде чем уехать, они вызвали местную полицию и попросили поставить обо всем в известность ФБР. До того, как вечерние новости пошли в эфир, Кеттринг позвонил знакомому высокопоставленному чину в корпорацию «Нинекс», обслуживающую телефонные системы Нью-Йорка и Нью-Джерси. Кеттринг пояснил, что хотел бы знать имена и адреса людей, за которыми записаны шесть телефонов, а также список всех звонков, которые были сделаны по этим телефонам на протяжении последних двух месяцев. «Ты, конечно, понимаешь», Сказал его знакомый, вице-президент корпорации, что, давая тебе такую информацию, я не только нарушу закон о невмешательстве в личную жизнь, но и могу потерять свое место. — Если бы ты был организацией, занимающейся расследованием, и у тебя был ордер, я не являюсь такой организацией и не могу ею быть, — возразил Кеттринг. но могу поспорить на что угодно, что ФБР запросит у тебя завтра эту информацию и получит ее, а я хочу лишь знать ответы первым». «О, Господи, как это меня угораздило связаться с подобным типом!» «Раз уж о таких вещах зашла речь, ты, помнится, раза два обращался в себе и за одолжением, и я все для тебя сделал. Послушай, Мы же доверяли друг другу со студенческой скамьи ни разу еще об этом не пожалели. На другом конце провода раздался вздох. «Давай эти чертовы номера!» И, выслушав Кеттринга, его приятель добавил. «Ты сказал, ФБР запросит их у меня завтра. Значит, тебе, видимо, надо знать сегодня. Да, в любое время до полуночи. Можешь позвонить мне домой. У тебя есть мой номер телефона?» к сожалению, да. Звонок раздался в 22.45, когда Дон Кетринг только что вошел в свою квартиру на восточной 77-й улице Нью-Йорка. «Я смотрел сегодня вечером твои новости», — сказал ему приятель из Нинкса. «Насколько я понимаю, ты дал мне номера радиотелефонов, которыми пользовались похитители». «Вроде да», — признался Кетринг. «В таком случае...» Жаль, что я могу сообщить тебе лишь очень немного. Для начала все телефоны зарегистрированы на имя Хельги Эфферен. У меня есть адрес. Боюсь, адрес у нее уже не тот. Дамочка умерла. Ее убили. Надеюсь, она не осталась тебе должна. Господи, ну и хладнокровные живые журналисты люди. И после паузы вице-президент Нинокса продолжал. «Насчёт денег все обстоит как раз наоборот. Сразу после того, как этим телефонам были даны номера, кто-то внес на каждый счет по 500 долларов, три тысячи долларов в целом. Мы об этом не просили, но в книгах на эту сумму записан кредит». «Насколько я понимаю, — сказал Кеттеринг, — люди, которые пользовались этими телефонами, не хотели, чтобы им посылали счета или... задавали лишние вопросы до тех пор, пока они благополучно не выберутся из страны. Ну, так или иначе, большая часть денег по-прежнему лежит у нас. и Истрачено меньше трети, потому что все переговоры, за одним исключением, велись между этими телефонами, и никуда больше никто не звонил. На местные переговоры, конечно, стоят не так уж дорого». Все указывает на то, что похитители были хорошо организованы и дисциплинированы», — сказал Кеттринг. «Но ты упомянул об одном исключении. Да, 13 сентября был звонок в Перу. Это накануне похищения. И у тебя есть номер?» «Конечно. Сначала 011 — это выход на международные линии, затем код Перу 51, затем...» Четырнадцать двадцать восемь девять четыре два семь. Мне сказали, что четырнадцать это код Лимы. А куда был звонок? Это уж ты сам выясняй. Непременно. Спасибо тебе. Надеюсь, это поможет. Удачи! В несколько мгновений спустя Кеттринг, заглянув в свою записную книжку, набрал номер ноль одиннадцать пятьдесят один, четырнадцать, сорок четыре, двенадцать, двенадцать. раздался голос. «Буэнос Тардес, отель Сесар». И Кеттринг попросил. «Мистера Гарри Партриджа, пор фавор».